Глава одиннадцатая. О надоедливых принцах и гениальных гномах. «Как прикажете!» — благоговейно пискнул гном и добавил уже вслух. «Полный вперед! Курс на комнаты принцесс!» «Есть полный вперед!» Орин метнулся к штурвалу, сверкая ярко-желтыми шароварами. Передвижная платформа тронулась с места, Чуть не сбив зазевавшихся стражников, Отрорин горделиво поправил огромную шляпу и, сняв с пояса подзорную трубу, принялся что-то высматривать. Наверное, в детстве гном хотел стать моряком и сейчас воплощал в жизнь давние мечты. До сих пор не верилось, что его безумная выходка сработала. Он спас нас, вытащил из безнадёжной ситуации. Пусть вытворяет, что пожелает. Пусть выкрасит в розовый не только замок, но и всех обитателей. А для Ральфа пусть красок не жалеет. Я готова лично его придержать, чтобы не трепыхался. Думаю, Алан Сальви и его люди с удовольствием мне помогут. «Как вы узнали, что мы отправились за порошком?» — неожиданно спросил Циля. К нам незаметно подошел абас. На нём был разноцветный плащ и шляпа, украшенная цветами. Мастер передвигался в полуприседе, чтобы не привлекать внимание окружающих высоким ростом. «И как узнали о побеге Цая?» — добавила я. Близнецы подняли тревогу, заметив, что связанный Альраун перегрыз веревку и удрал, а Вая и остальные бросились на поиски. «Вам очень повезло!» произнесла шляпа, следующая за мастером. Там скрывался Вая. «Кстати, можете не переживать по поводу оплаты. Я чувствую, что вы не обманули. Порошка много, так что договоримся». Услышав это понебратское заявление, я миком насторожилась. И, судя по тому, как напряглась Циля, поплохела не только мне. Господин. Вая! осторожно начала я, мы крайне признательны вам за помощь, но предлагаю сразу обсудить условия дальнейшего сотрудничества, так сказать, во избежание эксцессов. Нечего обсуждать, огрызнулась шляпа. Мы уже все согласовали с вашим вождем. При слове вождь я выразительно взглянула на Абаса, но спросить ничего не успела. Приехали! объявил Трорин. «Господа, прошу на выход!» «Спасибо!» — воскликнула я. «Вы идите, а мы еще погуляем», — сообщил Вая. «Вернемся после бала». «Но мы будем на чеку и обещаем не лезть на рожон», — перебил меня Куст. «Оставьте их!» — Аббас поднялся на ноги. Его пошатывало от усталости. Сегодняшние вылазки и перебежки дорогой теней давали о себе знать. «Всё чисто», — сообщила Синтия. Еще раз поблагодарив гномов, мы спрыгнули с платформы и помчались к окнам. Благо дворец строили в старом стиле, и стены были украшены не только живым плющом, но и витиеватыми каменными цветами и непонятными узорами. Поэтому взобраться к себе не составляло никакого труда. Однако в комнате, увы, нас ждал сюрприз. «Хвала шепоту!» Едва мы с Цилей валились внутрь, к нам подбежала Маргана. «Начался обыск?» — встрепенулась я. «Да, а где мастер?» «Только что вполз в свое окно!» — отчиталась Циля. «Фух, отлично!» Они пошли с другого конца коридора. Через пару минут — наша очередь. «Что с вашими лицами?» — ужаснулся Глорин. В отличие от эльфов и морганы, полностью готовых к балу, гном до сих пор рассекал в корсете и коротких фиолетовых панталонах, украшенных белоснежным кружевом и не скрывающих густую растительность на ногах. На его голове красовались разноцветные бегуди. «Долго объяснять. Нужно срочно придумать, как...» «Откройте немедленно приказ их высочеств», — донесся из коридора голос стражника. «Прячьтесь!» — воскликнул Глорин. «Есть идея!» «Сейчас открою!» — отозвалась Моргана. Мы с Цилией шмыгнули в ванную и включили воду. Лепреконша схватила крем-маску для лица и принялась наносить ее плотным слоем вначале на моё лицо, а затем на своё. «Леди, в связи с чрезвычайным происшествием в замке мы вынуждены провести обыск. Мне нужно срочно увидеть всех, кто проживает в этих апартаментах». Услышав голос Ральфа, я с перепугу зачерпнула горсть маски и принялась старательно замазывать шею. Затем мы с Цилий намотали на головы банные полотенца, и набросили пушистые халаты. «Кто в спальне?» раздалось совсем близко, и мы выскочили из ванной. «Ой!» — смутилась я. «Ваше высочество присела в реверансе. Прошу прощения». «Светлейшее?» — он узнал меня по голосу. «Леди Велиса», — тут же представилась Циля. «Я сопровождаю. Кто в спальне?» Гневно повторил Ральф и, оттолкнув нас, рванул к комнате. Туда нельзя, там леди Манита! в ужасе закричала Моргана, но принца было не остановить. Он распахнул дверь, явив миру дивную картину. Глорин, закинув одну ногу на сундук с платьями, не спеша поправлял резинку чулок. Он по-прежнему был в одном корсете кружевных панталонах и бегуди. Только на плечи накинул шелковую шаль, чтобы скрыть мех на груди. Дверь с грохотом ударилась о стену, гном обернулся и, увидев принца, пронзительно завизжал: А! Помогите, наглец! Манита замерла, прикрыв ладошками самые сокровенные. Как можно! «Врываться, словно дикарь, к порядочной незамужней леди!» «Простите!» — просипел принц и отшатнулся. Его лицо было багровым от шока и аллергии. «Нет уж, ваше высочество, извинения отклонены. Теперь, как приличный мужчина, вы обязаны отменить отбор и жениться на мне». Договорить. говорить...» Порядочная женщина не успела. Принц вылетел в коридор со скоростью арбалетной стрелы, а я зажала рот ладонями, чтобы сдержать смех. — Ну, что сказать, Ральфу сегодня отчаянно не везет. То корешки, то гномы. — Знаешь, Глорин, а из тебя бы вышла прекрасная королева, — простонала Циля, едва за принцем захлопнулась дверь. «Не думаю, что моя жена и дети оценят такой поворот событий», — гном фыркнул и поправил сехавшую грудь. «Но признаем очевидное. Я гениален и прекрасен во всем, за что берусь. Какая скромность! Нет, право я, восхищении «Господа, до бала осталось полчаса», — напомнила то ли Тина, то ли Мина. Я до сих пор их не различала. «Лейла, Циля, так что в итоге с вашими лицами?» Вновь спросил Глорин. «И где альрауны? Вам удалось добыть этот злополучный порошок?» «Удалось. А красные пятна — аллергия на пыльцу альраунов». Я с тоской коснулась лица. Пока накладывала маску, успела оценить масштаб катастрофы. Лицо было пунцовым, веки припухли, а губы слегка текли Целя выглядела не лучше. «Я могу замаскировать сия безобразие», задумчиво произнесла Лепреконша, «но придется использовать очень много косметики. Боюсь, окружающие решат, что мы вознамерились соблазнить принцев». «А разве это не так?» — съязвила Моргана. Учитывая характер Ральфа, это должно ему польстить. Вздохнула я, не позволяя банше сцепиться с В любом случае, это гораздо лучше, чем появиться на балу с красными лицами. «Тогда приступим!» — хлопнула в ладоши Циля. «У нас не так-то много времени, чтобы превратиться в роковых соблазнительниц».